Глава двадцать седьмая. Агнес стояла на середине широкой и у д и н е н н о й в зарослях поляны. Она была облачена в форму небесного легиона, на груди восьмью концами переливалась синяя звезда. Волосы были надежно заколоты на затылке, губы плотно сжаты, глаза сосредоточенно устремлены вперед. Она расставила ноги на ширину плеч, на уровне переносицы, направив лезвие вверх. Воительница держала рукоять меча, медленно переводя оружие на ударную позицию, она описала в воздухе четкую изящную дугу и, совершив обдуманный выпад, вернулась на исходную позицию. Агнес сделала несколько глубоких вдохов и повторила удар так же тщательно и без спешки. Затем она поменяла стойку и стала отрабатывать следующую комбинацию в растянутом тренировочном ритме. Она возвращалась к отдельным элементам снова и снова, терпеливая и собранная, ища что-то новое, неуловимое для постороннего глаза, что могло скрываться в искусстве ее меча. Неожиданно Агнес повернулась влево и замерла на месте. Следи ш ь за мной. Ее рука опустилась вниз. Просто залюбовался, не хотел мешать. У райского дерева неслышно стоял Михаил. Агнес улыбнулась. Я только не понимаю, проговорил Архангел, подходя к помощнице. Неужели тебе недостаточно тренировок? По-моему, м и р о с л а в вчера так всех загнал, что легионеры еще долго будут приходить в себя. Я сам еле отдышался. Мир вчера был в ударе, молвила Агнес. Я просто работала на д твоими заданиями. Ну, на самом деле я так и понял. Улыбнулся Михаил. У меня получается. Михаил пожал плечами. Поиски должны продолжаться, сказал он. Ну а вообще все замечательно. Ты просто прекрасна. Ясно. Агнес прикусила нижнюю губу. Ты, наверное, что-то хотел мне поручить? У меня было маленькое дельце, ответил Михаил. Ничего серьезного может и подождать. Агнес увидела, что он вытаскивает из ножен меч. Мне сейчас запал на душу пришел. Он посмотрел в ее глаза. Давай симпровизируем что-нибудь. Давай. Согласилась Агнес. Как начнем? Ты становись к моему левому плечу. Поближе еще. Да вот так. Подними рукоять на уровень груди. Лезвие по диагонали туда. Чуть правее. Он нежно подправил пальцами ее запястье. Так. Архангел выпрямился и направил оружие наискось в другую от огня е сторону. Что теперь? Спросила она, глядя на его фигуру. По кругу и сойдемся вон у того кустика. Темные глаза Михаила указали на другую сторону поляны, где пучком торчали белые ромашки. Готово. Начали. Михаил и Агнес задвигались в противоположные стороны, вырисовывая в воздухе картины, реализуя приходящие на ум выбросы. У того самого кустика, который отметил Архангел, они сошлись, п р и к а с а я с ь локтями. Восьмерка! воскликнула Агнес. На ходу она поменяла направление движения. Михаил понял ее без объяснений. Они вместе пересекли поляну еще раз, загибая две линии. И соединившись на середине, оставили за собой изогнутые шлейфы блеска английской стали. Агнес поймала вдохновение. Движения ангелов синхронизировались. Она слышала, как в ушах звучит боевой ритм. Вместе они передвигались в танце, и что хотел сделать партнер, было ясно без слов. Они встретились лицом к лицу на самой середине и, резко развернувшись, пошли друг от друга по прямой линии. Поворот Агнес оказался неожиданным. Ее сердце шумело. Она совершила три показательных атаки подряд и устремилась навстречу Михаилу. Он занес над ней меч, чтобы сделать эффектный узор вокруг, но тут, правильно, врежь как следует. Архангельский меч сам собой метнулся в траву. На поляне стоял Гавриил. Габри. Агнес пальцами поправила прическу. Что же ты? Не понял Архангел Муз. У тебя только что был такой шанс, а ты... Он досадливо махнул рукой. Габри приблизился к паре, обводя их чистыми глазами. Шанс для чего? спросил Агнес. Провести ударную комбинацию, в д а р и т ь по полной. Зачем? Изумилась Агнес. Я же знаю, что когда ты в первый раз увидела его тренировку... Тебе сразу захотелось произвести ломовой удар. Габри стукнул кулаком о л а д о н ь Вообще-то нет, качнула головой Агнес. Ты ее с собой перепутал, Габри. Усмехнулся Михаил. Нет, искренне удивился Кавриил. А что же тогда тебе пришло на ум? Мне? Мне подумалось, что у Михаила очень красиво получается, и из-за этого ты захотела ему врезать? Переспросил Габри. Это не хорошо, Агни. Покачал он головой. Конечно, чего ж хорошего? Отвел ладонь Михаил. Вот именно. Габри щелкнул пальцами. Вот почему ты Варха при встрече гладишь, а меня нет. Разве это может быть хорошо? Его глаза обиженно остановились на Агнес. Понимаешь, Габри? Агнес замялась от неожиданной смены темы. Она боится заразиться редкими видами вшей и клопов. Вмешался Михаил. Габри перевел взгляд на неожиданно развеселившегося первого архистратига. У кого ты таким дурацким шуткам научился? Сдвинул брови Габри. Он посмотрел на Агнес. Понимаешь, варха так и хочется потискать, объяснила она. А тебя хочется взъерошить вот такими что ли? Перебил Архангел вдохновения. Агнес увидела протянутую ей ладонь. На ней сидела зеленая насекомая с крошечным плакатиком. Клоп. Вид редкий. Не надо бояться, он безвреден. Агнес не смогла сдержать смеха. Она взглянула на Михаила. Тот закрыл глаза рукой и давился от хохота. Агни было хотела что-то ответить, но тут на поляну в в а л и л а с ь гурьба народу. Переди всех шел архангел Молитв с о л о ф а и ю за ним весело болтая вышагивали Ральф и Уриил, а дальше переговариваясь двигались музы в п е р е м е ш к у с огненными и золотыми ангелами. Габри, воскликнул с о л о ф а ю ты приготовил поляну для игры? Я готовлю, послышался ответ. Здесь только всего надо. Миша, с о л о ф а и л подошел к старшему брату. Вы здесь тренируетесь? Прости, мы не знали. Габри, почему ты не сказал, что здесь занято? Спросил Лур. Я уже шел сказать, но вы сами пришли. Отозвался Габри. Я не виноват. Миша, прости, мы уже уходим. Поспешил сказать Рафаил. Не надо, мы закончили. Мотнул головой Михаил. Агни, позвал он. Агнес приблизилась к начальнику. И взяла его за руку. Тем временем Габри руководил процессом, расставляя всех по игровым позициям. Мяч кто взял? А он у меня. у р не становись туда, оттуда ветер дует. Что нет, я не хочу обгореть. Салф, ну быстрее, занимай то место, оно самое лучшее. Ральф, ты со мной в команде? Нет, не надо мне тут такой ландшафт. Уберите муху из-под удара. Ральф. произнес Михаил. Что? Подошел к нему Архангел Покаяния. Скажи, ты вел у выпускников этого года уроки? Поинтересовался Михаил. Да вел. Я у всех веду. Рафаил вдруг задумался. Хотя погоди, этого года говоришь? Ам, я в один какой-то год был занят и на все уроки подписал вместо себя Лилию д е л ю Только вот когда это было? По-моему, как раз у т е перешнего выпуска. Все ясно. Михаил обменялся с помощницей многозначительными взглядами. Что такое? Серые глаза Рафаила окинули а н г е л ь с к и е лица. Нет, ничего особенного. Я потом объясню. Молвил Михаил. У меня к тебе просьба. Можешь взять выпускников и провести им экскурсию по Раю. Могу, конечно. Согласился Рафаил. Хорошо. Кивнул Михаил. р а л ь ф Послышался голос Габри. Ну сколько можно? Мы сейчас проиграем еще до начала игры. Давай тащи свое бесплотное тело на первую позицию. Иду. Рафаил быстренько унесся к брату. Хотите с нами? Будет весело. Пригласил Урил и Михаила и Агнес. Мы бы быстро показали им, кто тут хозяин. Подмигнул он. Не, Ур, спасибо, в другой раз. Покачал головой Михаил. У нас небольшие дела. Всем пока. Михаил потянул за п я с т ь е Агнес, и они вместе растворились в воздухе, оставив шумную компанию играть в Архангельский мячик.